Француз. В Ларкхаус, где женщин было подавляющее большинство, Жак-де-Вин считался звездой, единственным кавалером среди всех 28 постояльцев мужского пола. Его называли французом не от того, что он родился во Франции, а за его отменную галантность. Давин пропускал дам вперёд, придвигал им стул и никогда не ходил с расстёгнутой ширинкой. А ещё он мог танцевать, несмотря на проблемы со спиной. В свои 90 он вышагивал прямо, благодаря двум тростям и винтам в позвоночнике. У него сохранилось кое-что от роскошной шевелюры, и он умел изящно мухлевать в карты. Француз обладал крепким здоровьем, за исключением хронического артрита, повышенного давления и глухоты, неизбежной для преклонного возраста. Здравомыслие в нём тоже присутствовало, но недостаточно, чтобы помнить, ходил ли он на обед, поэтому Жак де Вин относился ко второму уровню, где ему предоставлялся необходимый уход. Он прибыл в Ларкхаус вместе со своей третьей женой, которая прожила в доме всего 3 недели, а потом погибла. став жертвой рассеянного мотоциклиста. День француза начинался рано. Он принимал душ, одевался и брился с помощью гаитянского слуги по имени Жан-Даниэль, пересекал площадь, опираясь на трость и внимательно следя за мотоциклистами, и усаживался в Старбаксе, чтобы выпить первую из пяти своих ежедневных чашек кофе. Жак де Вин был однажды разведён, дважды вдовец и никогда не испытывал недостатка в возлюбленных, которых он соблазнял с помощью цирковых фокусов. Не так давно француз подсчитал, что за свою жизнь влюблялся 67 раз. Он записал это число в книжечку, чтобы не забыть, поскольку лица и имена этих счастливцев стирались из его памяти. У Жака де Винна было несколько официальных детей, И ещё одно побочное приобретение от женщины, имени которой он не помнил, а кроме того, имелись племянники, неблагодарные существа, считающие дни до его переселения в мир иной и раздела наследства. Поговаривали, что француз обладает немалым состоянием, сколоченным благодаря великой рисковости и малой щепетильности. Сам он без всякого стеснения признавал, что провёл некоторое время в тюрьме. Откуда вынес пиратские татуировки на руках, стёртые впоследствии морщинами, медряблостью и пигментными пятнами. И что изрядно обогатился, спекулируя сбережениями охранников. Несмотря на пристальное внимание нескольких дам из пансиона, оставлявшая мало пространства для любовных манёвров, Жак Девин влюбился в Ирину с первого взгляда, когда она шла по коридору с блокнотом в руках, веляя задом. В девушки не было ни капли карибской крови, так что её мулатская задница являлась чудом природы, как провозгласил француз после своего первого мартини, удивляясь, что никто, кроме него, не обратил внимания на это обстоятельство. Жак де Вин провёл лучшие годы в торговых поездках между Пуэрто-Рико и Венесуэлой, где и обучился оценивать женщин сзади. Тамашние роскошные ягодицы навсегда запечатлелись на сетчатке его глаз. Они мерещились ему повсюду, даже в таком неподходящем месте, как Ларкхаус, даже при виде такой щуплой женщины, как Ирина. Стариковская жизнь Девина, в которой не было ни планов, ни амбиций, неожиданно наполнилась этой поздней, всепоглощающей любовью, нарушившей его мирное прозябание. В скорости после знакомства он выразил свой восторг вручением топазового скоробея с бриллиантами, одной из немногих драгоценностей его покойных жен, которую ему удалось спасти от грабежа потомков. Ирина не хотела принимать этот дар, однако ее отказ вознес артериальное давление влюбленного до облаков, и ей самой пришлось целую ночь сидеть с ним в отделении скорой помощи. Жак де Вин, соединённый с Капельницей, перемежая вздохи с упрёками, признавался ей в своей бескорыстной платонической любви. Он желал только её общества, жаждал услаждать взор её молодостью и красотой, слушать её звонкий голос, представлять, что она тоже его любит, хотя бы как дочь. Ирина могла бы любить его и как прадедушку. Вечером следующего дня, пока Жак де Вин смаковал свой ритуальный мартини, Ирина, вернувшись в ларкхаус с покрасневшими глазами и мешками на веках после бессонной ночи, пересказала всю историю Лупити Фарьез. — Ничего нового ты не открыла, дурашка. Мы то и дело застаем наших клиентов в чужих постелях, причем не только стариков, но и бабулек. За неимением мужчин бедняжки вынуждены довольствоваться тем, что есть. Все на свете нуждаются в компании. В случае с мистером Девином Лупита речь идёт о платонической любви. Не знаю, что это такое, но если то, о чём я думаю, не верь ему. У француза в петушок вставленным плант, пластиковая сосиска, которая надувается через трубочку, спрятанную в яйцах. Что ты имеешь, Лупита? расхохоталась девушка. То, что слышишь, клянусь тебе, я сама не видела, но француз предъявлял его Жану Даниэлю. Эта штука впечатляет. "Добрая женщина", чтобы успокоить Ирину, добавила, "что за много лет работы в Ларкхаусе убедилась, сам по себе возраст никого не делает ни лучше, ни мудрее, а только подчёркивает всегдашние свойства человека". Скряга с годами не делается щедрым, Ирина, он делается ещё более скупым. Определённо девин всегда был повесой, так что теперь он превратился в старого козла, закончила она. Понимая, что брошь со скорабеем вернуть владельцу невозможно, Ирина отнесла её гансу-фокту, который уведомил девушку о строжайшем запрете на чаевые и подарки. Правда, запрет не распространялся на имущество, получаемое пансионом от умерших постояльцев. И на нелегальные пожертвования, которые делались, чтобы продвинуть родственников в очереди желающих поселиться в Ларкхаус. Но сейчас был совсем другой случай. Директор забрал ужасного топазового жука, чтобы, как он сказал, вернуть его законному владельцу, а пока поместил в ящик своего стола. Неделю спустя Жак де Вин передал Ирине 160 долларов двадцатками. И девушка на сей раз обратилась к племянком к Лупити Фарес, стороннице простых решений. Она положила деньги обратно в коробку из-под сигар, где кавалер хранил свои сбережения, в уверенности, что он и не вспомнит, что что-то оттуда брал, и сколько денег у него вообще было. Таким образом, Ирина разрешила проблему с чаевыми, но оставалась проблема со странными посланиями, с приглашениями на ужин в дорогие рестораны, с регулярными вызовами в комнату к французу, с бесконечными рассказами о его головокружительных успехах, которых никогда не было, и наконец, с его предложением руки и сердца. Француз, искушённый соблазнитель, стал как будто снова юн и болезненно робок. И вместо того, чтобы объясниться лично, передал девушке совершенно разборчивое письмо. Он напечатал текст на компьютере. В конверт были вложены две страницы, заполненные окаличностями, метафорами и повторами, но всё это можно было свести к нескольким пунктам. Ирина возродила в Дэвине энергию и желание жить. Он готов предложить ей безбедное существование, например, во Флориде, где всегда светит солнце. А когда она вдовеет, её будущность будет обеспечена. Как ни посмотри на такое предложение, Ирина остаётся в выигрыше, писал поклонник, поскольку разница в возрасте на её стороне. Подпись представляла собой кошмарную закорючку. Девушка воздержалась от передачи письма директору, боясь оказаться на улице, и оставила этот документ без ответа, в надежде, что он выветрится из памяти уже неха. Однако на сей раз Краткосрочная память его не подвела. Помолодевший от страсти Жак Девин продолжал отправлять ей послания, с каждым разом всё более нетерпеливые, а она всячески его избегала и молилась святой Параскеве, чтобы старик перенёс своё внимание на кого-нибудь из дюжины преследовавших его восьмидесятилетних дам. Ситуация накалялась. Скрыть скандал было бы уже невозможно, если бы не предвиденное событие, Непокончила с Жаком Девином и попутно с проблемами Ирины. В течение одной недели француз дважды отправлялся куда-то на такси, никак не объясняя свои поездки. В его случае это было необычно, потому что в городе Девину ничего не стоило заблудиться. В обязанности Ирины входило его сопровождать, однако француз ускользал у краткой, ни слова не говоря. Второе путешествие оказалось для него серьёзным испытанием. Постоялец вернулся в Ларкхаус такой потерянный и слабый, что водителю пришлось выносить его из такси на руках и передавать Ирине точно мешок с грузом. Что случилось, мистер Дэвин? спросила девушка. Не знаю, меня здесь не было, ответил француз. Осмотрев старичка и удостоверившись, что артериальное давление в норме, дежурный врач посчитал, что нет нужды снова отправлять его в больницу. и прописал постельный режим на два дня. А еще врач уведомил Ганса Фокта, что Девин больше не может оставаться на втором уровне, что пора переводить его на третий, где ему будет обеспечен постоянный уход. На следующий день директор собирался сообщить об этой перемене Девину. Эта обязанность всегда оставляла у него во рту привкус меди, ведь всем было известно, что третий уровень — это преддверие парадиза, этаж без возврата. но Фокта остановил гаитянин Жан-Даниэль. Он принес скорбную весть. Слуга обнаружил Жака де Вина холодным и окоченевшим, когда пришел помочь ему одеться. Врач предложил провести аутопсию, поскольку при вчерашнем осмотре не обнаружил никаких предвестников близкой смерти. Однако Ганс Фокт не разрешил. «Зачем сеять подозрения по поводу чего-то столь предсказуемого, как кончина 90-летнего старика?» Вскрытие могло бы запятнать беспорочную репутацию Ларкхаус. Узнав о случившемся, Ирина долго плакала, потому что сама того не желая, успела проникнуться нежностью к этому гипотетическому Ромео. Но вместе с тем она почувствовала облегчение от того, что от него освободилась, и тут же устыдилась этого чувства. Кончина француза объединила клуб его поклонниц в общем вдовьем горе. Однако они не смогли утешиться организацией похорон, поскольку родственники покойного предпочли ограничиться срочной кремацией. О Жаке де Винни вскоре бы все позабыли, включая и влюбленных старушек, если бы не буря, разразившаяся по вине его семьи. Вскоре после того, как прах был без лишних кривляний развеян по ветру, так называемые наследники обнаружили, что все имущество старика завещено некой Ирине Басилии. Согласно короткой записке, сопроводившей завещание, Ирина проявила к Девину нежность на последнем этапе его долгой жизни и поэтому заслуживает получить всё. Адвокат Жака Девина пояснил, что его клиент продиктовал ему изменения в завещании по телефону, а потом дважды приезжал в его офис, чтобы прочитать бумаги и подписать их в присутствии нотариуса, и что он выглядел уверенным в своих действиях. Потомки обвинили администрацию Larkhaus в преступном небрежении и кумственном состоянии старца, а эту Ирину Василье в краже с обдуманным умыслом. Они объявили о своём намерении обжаловать завещание и подать иск на адвоката за некомпетентность, на нотариуса за сообщничество и на Larkhaus за моральный и материальный ущерб. Ганс Фогт принял воинство обделённых родственников со спокойствием и вежливостью, приобретёнными за долгие годы директорства, но внутри он кипел от ярости. Он не ожидал подобного предательства от Ирины, которую принимал за безобиднейшее существо. Однако человек учится всю жизнь, и доверять нельзя никому. Улучшив момент, Фогт потихоньку спросил адвоката о какой суми идёт речь. И оказалось, что предмет обсуждения – сухие земли в штате Нью-Мексико и акции различных компаний, стоимость которых еще подлежит уточнению. Денег, как таковых, было немного. Директор попросил сутки отсрочки, чтобы придумать выход не такой дорогостоящей, как тяжбы, и срочно вызвал к себе Ирину. Он намеревался разгрести помойную яму, не снимая шелковых перчаток. Враждовать с этой шныры не входило в его планы Однако стоило директору увидеть Ирину Он как с цепи сорвался «Как, черт, возьми, тебе удалось охмурить старикашку?» «О ком это вы, мистер Фокт?» «Что значит о ком? О французе, конечно! Как это могло произойти прямо у меня под носом?» «Прошу прощения, я вам не говорила, чтобы не беспокоить понапрасну Я думала, что сама с этим разберусь» И прекрасно разобралась, что я теперь скажу его семье? И мне зачем это знать, мистер Фокт? Старики, как вам известно, влюбляются, но людей посторонних это шокирует. Ты спала с Девином? Нет? Как вы могли такое подумать? Тогда я ничего не понимаю. Почему он назначил тебя наследницей всего состояния? Что что? Ганс Фокт С изумлением она осознал, что Ирина Василье не подозревала о намерениях старика, и что весь этот наследственный для неё полная неожиданность. Директор хотел предупредить, что ей будет нелегко получить хоть что-нибудь, поскольку законные наследники намерены драться за каждый цент, но девушка сходу выпалила, что не хочет, что это будут нехорошие деньги, которые принесут ей несчастье. Жак Девин был чокнутый, что могут засвидетельствовать все обитатели Ларк-хаус. Лучше договориться обо всём без лишнего шума. Достаточно будет врачебного диагноза о старческом слабоумии. Ирине пришлось повторить своё предложение, чтобы обескураженный директор её понял. Никакие меры предосторожности не помогли сохранить скандал в тайне. Все обо всём узнали, и на утро Ирина Васильи проснулась с самой спорной фигурой в общине. Ею восхищались постояльцы, ее осуждали латиноамериканцы и гаитяне, для которых отказ от денег — это грех. «Не плюй в небо, а не то в рот попадет», — произнесла Лупита Фариас, и Ирина не нашла в родном языке адекватного перевода для этой гавайской премудрости. А директор, растрогавшись от щедрости скромной эмигрантки из страны, которую и на карте ты не разглядишь, принял ее на постоянную ставку. 40 часов в неделю с жалованием выше, чем было у ее предшественницы. Вдобавок он убедил родственников Жака да Вина подарить Ирине 2000 долларов в знак признательности. Девушка так и не получила этих денег. Однако, поскольку она не могла себе вообразить такую сумму, то вскоре напрочь о ней позабыла.